часть 12. Когда петелья на вошла в допросную, там уже томился водитель лимузина Груздёв, и по всей видимости, долго. Его лицо осунулось, глаза воспалились, за ночь он постарел лет на 10 и выглядел стариком, лучшие годы которого далеко позади. Хотя числился он свидетелем, охрана не церемонилась. Лишь логал стуков поисно времени и шнурков на ботинках. Одна рука водителя была прикована к скобе железного стола. Это ещё зачем? возмутилась Петелина и дала команду сопровождающей её ворваре. Отстегните наручники. Вы адвокат? с надеждой спросил Груздёв, разминая освобождённое запястье. Я следователь из Москвы. Но я просил адвоката, я не буду разговаривать, пока. Вам не требуется адвокат, Иван Ильич. Мы с вами поговорим, и вы пойдёте домой. Домой? не поверил Груздёв. Сейчас мы перейдём в кабинет, где вам будет удобнее. Хотите чаю? Елена Красноречива взглянула на Варвару, та поняла её, юркнула в коридор и без церемоний выставила местного следователя из собственного кабинета. Тот, оказавшись в коридоре, выглядел взъерошенным и обиженным. Он полночи допрашивал Груздева, собирал о нём сведения, начиная с рождения, подколол штрафы за неправильную парковку, составил протокол. В общем, трудился как никогда, поэтому проводил московскую гостью осуждающим взглядом. Приехала на готовенько, без тебя бы справились. Пока Груздев пил чай, Петелено пролистал показания полицейских, прибывших к лимузину первыми, и протокол допроса свидетеля. Груздев заметил собственную подпись и подтвердил: "Я уже всё рассказал честно. Я простой водитель, а мне задают такие вопросы, будто я замешан в этом кошмаре". "Я вам верю, Иван Ильич. Отпустите, не спал, давление подскочило. Вы хотите домой, а мы должны найти убийцу. Это и в ваших интересах. Поймите, здесь вы в безопасности". А дома я это не гарантирую. Петелина убедительно посмотрела на Груздева. Тот нахмурил лоб, но бессонная ночь не позволяла ему соображать быстро. Следователю пришлось сказать прямо: "Вчера вы столкнулись с жестоким убийцей. Это не первое его преступление. Вы утверждаете, что не разглядели его, но если преступник думает иначе, существует вероятность, большая вероятность, что убийца захочет избавиться от свидетеля". "Избавится?" пролепетал Груздев. Такая мысль его посетила впервые. Так бывает, и, к сожалению, нередко. Усилила давление петелина и тут же бросила спасательный круг. Напрягите память и припомните, как он выглядел. Если мы поймаем убийцу, вам не о чём будет беспокоиться. Поймаете? С вашей помощью, конечно. Первые дни у вашего дома будут дежурить патрульные. Груздев тяжело вздохнул. Говорил он медленно. Мы остановились у ресторана Гончаров, что в торговых рядах. Ресторан обеспечивает наших клиентов стандартным набором: алкоголь, фрукты, канапе, тарталетки. Был дождь, я не выходил. Официант не клиент, зачем ему помогать? Вы утверждаете, что к машине подошёл официант? уточнила Петелина. Я видел в боковое зеркало фигуру под большим чёрным зонтом. Такие в отелях для гостей держат. А кто под ним? водитель беспомощно пожал плечами. В чём он был одет? куртку и брюки. Куртку и брюки вы должны были разглядеть. Грустив, потёр лоб, силясь вспомнить, но в конце концов помотал головой. Нет, я посмотрел в зеркало, когда уже открылась дверца. Она широкая, человек стоял за ней, а сверху зонт. Что было дальше? Зонт исчез, дверца захлопнулась, и я поехал. Вас не удивило, что официант сел в машину. Понимаете, наша компания называется Dolce Vita. Это означает, я знаю перевод. Так вот, наши клиенты иногда заказывают экскорт-услуги. Вчерашний клиент был один. Я подумал, к нему подсела девушка. Вы уверены, что это была девушка? Болезненная гримаса перекосила лицо Груздева. Он мотнул головой. Вначале я предположил, потому что это естественно, но разве девушка в силах устроить такое? Если женщина способна разделать курицу, то и с рукой справится. Верно, закивал головой водитель, окончательно запутавшись. «Иван Ильич, сосредоточьтесь и попробуйте вспомнить, кто все-таки сел в машину, мужчина или женщина?» Груздев сжал губы, обхватил голову, но спустя минуту беспомощно опустил руки. «Вот раньше был порядок. Мужик с бабой, парень с девкой, а сейчас... Тьфу! Глаза бы не видели. Я и не смотрю, чем клиенты занимаются. Да пусть хоть...» Он брезгливо пошевелил ладонью, словно отгонял неприятный запах. «Мне на дорогу смотреть надо». Главный ход и всё такое. В этом моя обязанность. У меня 40 лет стажа. Кому попало дорогой лимузин не доверит. Спросите у начальства. Следитель упомянул о своих достоинствах, как поступает большинство подозреваемых, но вместо ответного комплимента следователь подчеркнул официальный характер допроса. Елена проверила индикатор на диктофоне, который автоматически включали при любой беседе, связанной с расследованием, и демонстративно положила его между собой и Груздевым. Итак, продолжим, Иван Ильич. Около ресторана Гончаров неизвестный человек сел в салон вашего автомобиля, когда он вышел. Где-то через час. Место я уже указал на карте. Кто вас попросил остановиться? Голос был мужским или женским? Не было никакого голоса, я получил сигнал об остановке. В салоне есть специальная кнопка. Что вы в этот раз заметили? В том месте узкая улица и нет места для парковки. Я прижался на искосок к обочине и смотрел в левое зеркало, чтобы меня не зацепили, а в правое совсем не смотрели. Услышал, как дверца закрылась, подождал немного и поехал. Вы поймите, я же думал, что клиент девицу снял на час. Время вышло, она упархнула. Не лимузина, бордель на колёсах. Груздев ответил, словно выругался. Дольчевита Вителина задумалась, отпустить шофёра или нет. Если бы она руководила следствием, то решение было бы однозначным выпустить свидетеля под подписку о невыезде. Но сейчас ситуация иная. Придётся держать отчёт перед Куляком, реакцию которого пока и трудно прогнозировать. Выпустишь не одобрят, не даром поручил ей повторный допрос. Вот так всегда: чем выше начальник, тем хуже приходится подследственным. Елена решила подстраховаться и набрала телефон Миши Устинова. Привет, Миша. «Освоился на новом месте?» Головастик был явно не в духе. Он отвечал в полголоса, чтобы его не слышали коллеги. «Новое — это давно забытое старое. Я уже забыл, что бывают такие приборы». «Давай без ворчания. Шерлок Холмс и без этого работал. Лучше скажи, вы сравнили ДНК Груздева с образцом живореза?» «Елена Павловна, здесь допотопное оборудование. К вечеру управимся». «Ну что ж, вот и решилась ближайшая судьба важного свидетеля». До вечера со освобождением торопиться не следует. Петели навернулась за стол, от которого отошла во время телефонного разговора. Она вспомнила про убийство в Собинке, о котором так красочно поведал Кулик. Пока с груздива не снято подозрение, она обязана проверить его алиби по предыдущим случаям. Иван Ильич, у вас есть личный автомобиль? Да, а что? В прошлую среду вы не работали. Чем вы занимались тот вечер? Вы на что намекаете? Насторожился водитель. Возможно, вы езжали из Владимира в соседний райцентр. В тот вечер тоже шел дождь?» Груздев отшатнулся на спинку стула, раздул ноздри. «Я понял, к чему вы клоните. Вы сказали, не первый случай». «Вы были в среду в Собинке?» — продолжала давить следователь. «Баста! Теперь без адвоката ничего не скажу. Не дождетесь». «Тогда вы останетесь здесь. Мы имеем право задержать вас на двое суток». «Двое суток?» — вышел из себя Груздев. Здесь вам будет безопаснее, а мы пока проведём обыск в вашей квартире. Да что же это такое? Петела накинула кабинет и объяснила местному следователю своё решение. Тот одобрительно кивал, а Елену мучили угрозе совести. Так всегда: очаровать, пообещать, вселить надежду, однако выполнение обещаний зависит не от её воли, а от интересов следствия. Дерьмовая работёнка. Она вышла на свежий воздух. После неудачного допроса ей не терпелось заняться чем-то другим. Она понимала, что расстраиваться глупо. Следствие это не прямая дорожка к цели, и не метание в потёмках, а выбор направления среди разветвляющихся дорог и отсечение ложных путей. Варвара ждала её, опираясь на капот служебной Нивы. Чёрная фигура на фоне белой стали смотрелась особенно эффектно. "Ресторан Гончаров далеко?" спросила Елена. "Рядом. Тогда поехали. Женщины сели в машину. Варвара выехала на улицу и проинформировала: "Наши ребята в Гончарове уже были. Я поболтала с ними". И что? В ресторане действительно получили звонок от водителя лимузина, что он подъехал. Но когда официант вынес заказ, машины уже не было. Сколько времени прошло? Минут 5-7. Кто-то поджидал лимузин и опередил их. В ресторане не стали заморачиваться. Заказ оплачен. Подумали, что заедут позже. Убийца сунулся в машину под видом официанта. Рожков не сразу сообразил, кто перед ним, а когда понял, было поздно. Живарес приступил к кровавому спектаклю. Часа ему хватило, слух рассуждал Елена. Но как он узнал где и когда? Есть три варианта: следил за жертвой, утечка сведений из Dolce Vita или из Гончарова. Что скажешь об этом ресторане? Пафосное место для богатых туристов у наших бизнесменов и чиновников тоже пользуется популярностью. Осуществляют доставку. Данные вбивают в компьютер. Журнал заказов мог посмотреть любой из сотрудников, что, куда, в какое время. А посетитель, заказ распечатывают. Я думаю, в нескольких экземплярах: повару, бармену, администратору. Ну вот, у нас есть рабочая версия. В этот момент в машине сработала рация, настроенная на общую частоту следственной оперативной группы под руководством Кулика. Внимание всем, поступило сообщение, что главе областного департамента Ивакину доставили заказ из ресторана Гончаров стейк с овощами. В блюде обнаружены мужские пальцы. У секретарши обморок. Нам позвонили не сразу. Примета курьера, на вид около 25, светловолосый, худощавый. Вот и пальчики нашлись. прошептала Елена, представив себя на месте секретарши, сервирующей блюдо. Живорез не без фантазии, то полюбоваться даст, то на вкус попробовать. В голосе Варвары сквозь цинизм проскользнуло одобрение. Представляю, что сейчас творится в областной администрации. Мы туда? В ресторан, настояла Петелина. У нас не соскучишься. Вчера труп, сегодня пальчики. Варвара отвлеклась от дороги и кольнула взглядом следователя. Ещё не пожалели, что к нам приехали.